«Но я совсем забыл. Послезавтра годовщина одного события в его жизни. Пусть это свершится послезавтра!» «Отлично!» — сказал поверенный. «Быть может, вы сообщите полицейскому чиновнику?» «Нет. Мы встретимся с ним здесь в 8 часов вечера. Я отправлюсь вместе с ним». Они встретились в назначенный час